Послесловие бушует весна. Фруктовые деревья подернулись веселой дымкой. Воздух наполнен ароматами форзиции и сирени. Высоко на вновь зазеленевшей иви. Певчие птицы испускают каскады трелей. Маленькая лили бдительно всматривается и вслушивается. Тишина зимы осталась позади. Мы с нетерпением ждем три песни. Весну, лето и осень. Дорога к умению слушать устлана цветами. Выходя из дома, вы легко можете испытать пьянящие чувства. Сердце радуется веселым птичьим трелем. «Вы где так долго пропадали?» — возникает мысль. «Не волнуйся, мы вернулись», — отвечают птицы. Зимой мы слышим безмолвие или хриплые карканьи воронов. Весенние птахи ритмично выводят многоголосье. С вершин деревьев звучат сонаты. Громкоголосый хор приветствует наступающий день. Путь Лили переползает молчаливый жук. Очарованный звуками, она не обращает на него внимания. Удойдя к игровой площадке своего приятеля Отиса, Лили приветственно подвывает. Звук раздается в весеннем воздухе, мягко и мелодично. Отис отвечает басом. Он крупный пес. Вернувшись домой, Лили крутится у двери. Она знает, что ее ждет хрустящий собачий корм. Она нагуляла аппетит. Когда я усаживаюсь за работу, Лили начинает яростно и сосредоточенно чавкать. Подобный крошечному колокольчику, ее собачья бирка звенит о край миски. Внезапно лили перестает есть. Я слышу, как она скачет по кафельному полу, гонится за желтой бабочкой, которая каким-то образом попала внутрь. Молчание красноречиво. Прекрати ткать, и увидишь, как улучшается узор Руми, Я надеюсь, вы прошли путь к умению слушать вместе со мной, и эта дорога вам окупилась. Я надеюсь, каждый вид не стал для вас привычным. Вы легко переключаетесь с одного на другой, примечая мир вокруг, устанавливая связь со знакомыми людьми, достигая высшего «я», связываясь с любимыми, героями и даже внимая тишине, когда нужно. Все инструменты, необходимые для умения слушать, портативны и бесплатны. Их можно взять куда угодно и использовать в любой ситуации. Из собственного опыта я знаю, что слушать всегда стоит. И всегда вы будете вознаграждены. Я выхожу во двор и ловлю свежий весенний бриз. Высокая береза мерцает в дневном свете. Ее многочисленные листья трепещут. И звучат будто палоды льюви на концах качающих советок. Слушая, я взаимодействую с окружающим миром. Взаимодействуя с окружающим миром, я слушаю.